Глава 16. Лифт медленно ползет вверх. На девятом этаже моя попутчица выходит. Я прислоняюсь спиной к стене. Десять, одиннадцать, двенадцать. Как же медленно он ползет. Сейчас Филкс догадается, что я нырнула в подъезд и отправится наверх пешком. А у меня почти нет сил звать на помощь. Горло пересохло, бок от удара стальным бампером сильно ноет. А еще, кажется, я поранила ступни, когда бежала босиком, потому что мне больно ступать. 13. 14 15 Щелчок, остальные двери распахиваются. Я с опаской выглядываю на площадку. Тишина. Шагов на лестничной клетке не слышно. На цыпочках я выскальзываю из лифта. Растерянно осматриваюсь по сторонам, номера квартир расплываются: 703, 704. Я иду вперед. За спиной щелкает лифт. Вздрагивая, оборачиваюсь. Нет, на этот раз лифт едет выше, на шестнадцатый этаж. Смотрю на пол и пугаюсь, я действительно порезала ступни. за мной тянутся кровавые следы. Я сжимаю кулаки, приказываю себе идти вперед. Слева плывут цифры на добротной металлической двери. Кажется, 705. Я прислоняюсь к двери, отчаянно жму на дверной звонок. Только бы он открыл, только бы открыл. Мысленно повторяю одно и то же. Шок после удара машины прошел. Глаза закрываются сами собой, Все тело начинает ныть. Дверь резко распахивается. Я не удерживаю равновесие и падаю в чьи-то крепкие руки. Тася. Он подхватывает меня на руки и несет в гостиную, опускает на диван и заглядывает мне в нее глаза. Тася, милая, что произошло? Скажи мне, что с тобой сделали? Ничего, я сбежала, шепчу в ответ я. Андрей прижимает меня к своей груди и неистово гладит по волосам у спине. Как же я переживал, места не находил. Мы все не находили, срывающимся голосом бормочет он. Феликсу хотелось, чтобы мы с ним прошли какой-то обряд, после которого он сможет обладать мной на правах мужа. Я выпрыгнула из машины на светофоре. Он гнался за мной, но мне удалось попасть в твой подъезд прежде, чем он меня настиг. На какой машине вы ехали? На Черной Mazda. На перекрестке случилась большая авария из-за того, что я выпрыгнула из машины. Где он держал тебя, Тася? Не знаю, в каком-то странном доме на отшибе. Афинский продолжает прижимать меня к себе одной рукой, а второй уже выхватывает сотовый телефон из кармана брюка и начинает куда-то звонить. Андрей, только не отправляйте меня в больницу, пожалуйста, прошу я. Нет, конечно, нет, Тася. Я тебя теперь никуда не отпущу, успокаивающе обещает он. Я расслабляюсь. Слышу, как Афинский что-то возбужденно говорит в трубку, перед глазами все меркнет. Я прихожу в себя от резкого запаха, нюхательной соли. Широко распахиваю глаза и всхлипываю. «Все хорошо, Тася. Слышится голос Демида. Пожалуйста, принеси воды. Шепотом прошу я. Прежде чем я принесу воду, разреши мне осмотреть тебя на наличие повреждений. Хорошо. У тебя болит что-нибудь? Меня сбил машин, удар пришелся в правый бок. Лёк на диван. Я осторожно ложусь и позволяю Демиду прощупать мой живот. Здесь больно? Немного. А здесь? Нет. Его пальцы уверенно скользят и надавливают в местах, где расположены внутренние органы. Вроде серьёзных повреждений нет, только ушиб. Выносит свой вердикт мой свояк. Уже иду за водой. Он исчезает в дверях гостиной и вскоре возвращается со стаканом воды. За ним следом входит Афинский, еще один мужчина, которого я не знаю. Спустя пару минут я понимаю, что передо мной следователь. Жадно пью воду и пытаюсь уловить суть задаваемых мне вопросов. Следователь подробно расспрашивает меня о том месте, где я провела последние сутки. Я стараюсь отвечать, но почему-то упорно молчу про Эрика и фотографии, которые нашла в зеркальном шкафу. Я скажу об этом только Офинскому, потом, когда мы останемся наедине. Мне надо знать, кто такая Дина. Возможно, получив от Андрея недостающую информацию, я смогу сложить достоверную картину произошедшего. Демен сидит передо мной на корточках и обрабатывает перксю водородость, стесанные локти и колени. Жутко неприятная процедура. Я морщусь, но терпеть получается совсем плохо. Феликса же поймаю, да? С надеждой смотрю на следователя я. Обязательно. Кивает он. А черную мазду разве не удалось остановить? Нет. Ты спаслась, потому что он прекратил преследование и быстро вернулся к своей машине. Он ускользнул из города до того, как ты успела сообщить нам нужную информацию. Я вздыхаю, обреченно смотрю на стесные колени. Мы поймаем его, Тася. Хмуро обещает Афинский. А пока идем в ванную, Тебе надо смыть кровь. И давай выбросим то странное платье, которое на тебе надето. Я согласно киваю. Я бы выбросила даже белье, только бы больше никогда не вспоминать о том, что меня похитили. Андрей протягивает мне руки, помогает подняться. Наступни пока не ступай, предупреждает Демид. Ты сильно порезала правую ногу. Андрей подхватывает меня на руки. Может, я сама, «Смущенно посматриваю на него я. Вот еще. В квартире три мужчины, а раненая девушка должна идти сама. С улыбкой отзывается он. В ванной Андрей осторожно ставит меня на прохладный кафель, включает теплую воду и помогает развязать усёмки на странном красном платье. Ты справишься сама. Думаю, справлюсь. Я сбрасываю с себя платье, забираюсь в ванну, сую ноги под тёплой струёй. Пожалуйста, выбросьте платье. Прошу афинского я. Лучше быть совсем голы, чем в этих странных вещах. Я принесу тебе свою футболку или длинный халат. Он забирает платье, и выходит из ванной. Я остаюсь наедине с самой собой, без смущения стягиваю белье и бросаю его на пол. Подставляю лицо и волосы под тёплые струи и беззвучно плачу. Я все еще не верю, что мне удалось спастись. А финский осторожно заглядывает в ванную, оставляет на небольшой стиральной машинке широкий пушистый полотняный халат. Долго находиться под струями воды невозможно. На колени, локти попадает вода, и от этого они жутко соднят. Я смываю с волос шампунь и стараюсь как можно быстрее промокнуть намокшиеся ссадины полотенцем. Выбираюсь из ванной, несколько мгновений смотрю на белье, которое мне выдал Феликс, а потом без сожаления запихиваю его в одноразовый пакет. Я ни за что не надену эти вещи. Озаматываюсь халат афинского и осторожно открываю дверь ванной комнаты. Следовать уже нет, зато на журнальном столике в гостиной меня ждет горячий чай, и бутерброды с ветчиной и сыром. Тось, ты оставайся до утра лучше здесь. Обеспоченно глядит на меня Демид, Мало ли что этим сумасшедшим в голову придет. Мама Ира, сама знаешь, хлипкая защита. Я утром перед работой заскочу, привезу твои вещи. Если только хозяин квартиры не против. Посматриваю из под опущенных ресниц на Афинского я. Хозяин не против, улыбается мне с дивана тот. Выпьешь горячего чая в постель. Тебе нужен покой. Ладно. Я сажусь между мужчинами, беру в руки кружку с горячим чаем. Чувствую, как на меня резко наваливается усталость. Глаза закрываются сами собой. Я, пожалуй, пойду. Поднимается из дивана Демит. Спасибо, что приехал. Улыбаюсь бывшему свою куя. Если сегодня увидишь маму, обними ее за меня. Скажи, что я в порядке. Обязательно скажу. А завтра утром завезу твои нормальные вещи. Афинский поднимается следом за Демидом и провожает его до двери в прихожей. Заперев дверь, возвращается в гостиную. Ты ничего не съела? Скрестив руки на груди, недовольно встает передо мной он. Я пытаюсь, честно признаюсь я, сделать еще чай. Да, с сахаром, пожалуйста. Андрей забирает у меня кружку и уходит на кухню. Я слышу, как шумит чайник. Пытаюсь собраться с мыслями, но мой мозг будто превратился в желе. Я не могу думать, не в силах канализировать или спрашивать у Андрея про Диду. Утром, спрошу у него утром, окончательно сдаюсь я. Андрей возвращается с кружкой горячего чая. Я не отпущу тебя спать, пока ты не съешь бутерброд. Хмурится, он и садится рядом со мной. Я вздыхаю и откусываю кусочек бутерброда. «Придется взять тебя под контроль, качает головой Афинский. На работе обедать будем только вместе. Я вспоминаю наш приёмный, по сердцу растекается тепло. Мне не терпится вернуться к работе, вздыхаю я. Не раньше понедельника. Я заглядываю в его ореховые глаза. В них мерцают те самые золотинки, которые заставляют мое сердце биться сильнее, и я невольно улыбаюсь. «Идем, Тася", протягивает мне руку он. "Если не хочешь есть, давай я отведу тебя в спальню". Я сжимаю его теплую ладонь, и осторожно наступаю на ноги. Он подхватывает меня на руки, несет в спальню, и осторожно опускает на двуспальную кровать. Если бы я не чувствовала себя такой разбитой, мне бы показалось это романтичным. Но все, что я могу, позвольте Андрею заботливо укрыть меня мягким одеялом. Глаза закрываются сами собой. Спи, принцесса, тихо шепчет Афинский. Его губы с нежностью опускаются на мою щеку. Я улыбаюсь и проваливаюсь в сон.